В общем, мы вовремя позвонили. Все смотрели на меня так, будто хотели вслед за Наташей сказать алекс спасибо». И хотя наши родители были уже успокоены, мне показалось, что телефон мы использовали не до конца. «Давайте позвоним кому-нибудь из ребят», — предложил я. Начали с Парамонова. Это был человек лет двенадцати с половиной, не более. Восторженность была его яркой особенностью. Он мог сделать слона не только из мухи, но даже из комара». Я знал, что если позвонить Парамонову, он растрезвонит об этом звонке на всю школу. «Парамонов», — произнес я в трубку чуть приглушенным таинственным голосом, — «привет тебе прямо со старой дачи». «Вы еще там? А где же нам быть? Потрясающе! С Нинель Федоровной? Нет, абсолютно одни. Просто не верится. Приезжай, посмотри». — Одни, в целой даче. — Да, она полностью в нашем распоряжении. — Потрясающе! — Мы вернемся глубокой ночью. — Не может быть. — Позвони ко мне домой и проверю родителей. Или к покойнику. Уж родители не соврут. — Почему ж так поздно? — Мы сидели в подвале. — Долго? — Четыре с половиной часа, может быть, больше. — Потрясающе! Что вы там делали? Раскрывали страшную тайну. И раскрыли? Да, мы раскрыли тайну скелета. Кого? Скелета, скелета, не удивляйся. Настоящий скелет? А ты думал игрушечный. Чей? Трудно сказать с абсолютной точностью, мы не были с ним знакомы. Вы в той самой даче? которая описана в повести, ну, в той, в которой исчез человек. Мы тоже могли исчезнуть, но мы боролись. Их было много. Один человек. Всего один, а вас целый литературный кружок. Если бы ты видел его, ты бы понял. Но мы победили. Теперь он наказан, находится в заточении. Мы посадили его в подвал. Потом мы стали звонить другим своим одноклассникам, Слушайте старую дачу, говорил я. Или так, на проводе старая дача, а мы вернемся глубокой ночью. Нам завидовали и поэтому сомневались. Наверное, сидите дома. Можете проверить у наших родителей, уж родители не соврут. Чтобы Наташа не сочла меня в чем-то нескромном, я говорил, мы боролись, мы разгадали, мы посадили в подвал, хотя на самом деле боролся с племянником я один, и я один загнал его в подземелье. Пусть для своих одноклассников я буду пока безымянным героем, зато для Наташи навсегда останусь скромным и благородным. Эта мысль меня утешала. — Разве нам не пора на станцию? — спросил покойник. — Пора, мой друг, пора, — со вздохом ответил я. Мы не успели обзвонить всех, в нашем классе училось 42 человека. Время у нас еще было, но сомнения меня подгоняли. А если я снова что-нибудь перепутал а если электричка придет раньше, чем полагается? — Бежим, — сказал я. Ходить мы в тот день вообще разучились. — Но сначала надо выпустить из подвала племянника, — сказал Наташа. — Зачем его выпускать? Чтобы он там не умер. — Ох, как ты добра! — воскликнул я и прижал руки к груди. — Пусть сидит за решеткой в темнице сырой, — сказал покойник. — Разве он не заслужил наказание? «По-моему, он свое отсидел», — сказал Наташа и взглянул на часики. «Мы сидели гораздо больше», — возразил я. «Хотя ни в чем не были виноваты. Почему же он должен сидеть меньше, чем мы?» Мне не хотелось ей возражать. Выполнять любое ее желание — вот что было моей мечтой. «Как же нам его выпустить? Каким способом?» — молча рассуждал я. «Пожалуй, освободить его из подвала еще трудней, чем загнать туда». Мы вышли из комнаты и стояли возле лестницы. Она вела прямо к железной двери, которая вела прямо в подвал. «Он ведь не сам, это же я!» — тихо начал Глеб. «Молчи!» Грозным шепотом я закрыл ему рот. Не хватало еще, чтобы он сознался и сам все раскрыл. Нет, это должен был сделать я, детектив. «Наташа права», — сказал добрый принц Датской. По-моему, племянник Григорий уже осознал. Сидит тихо. Как раз в эту минуту из подвала донеслось. «Открой! Слышишь, парнек!»